Глава шестая «Смиритесь, матушка, сердце моё!» слезливо проговорила полная пожилая дама, приятная во всех отношениях. Она теребила в пухлых ручках белоснежный платочек, старательно надувала губки, поднимала бровки домиком, умело изображала безутешную скорбь. «Григория Дмитриевича не вернешь а, как-нибудь образуется. Возле дома собралось не так много людей, но все на своих экипажах, и в узеньком проулочке стало тесно. Я считала, кто явился проводить моего мужа в последний путь. Артистичная дама с платочком, мужчина примерно ее лет, солидный, сухощавый, в пенсне, вертлявый, как шимпанзе, молодой человек и всевозможная прислуга. Я уже научилась различать слуг по одежде, более простой, более удобной. Ефимка, запряг в мой экипаж доходяжку лошаденку, и контраст между шикарной коляской на повозях и кобылкой, которой жизнь была немела, впечатлял. Снег, снег, снег. Серые тучи лизали крыши домов, и сыпалась с неба мелкая холодная крошка. Она падала, таяла оставляя на лице и одежде крохотные льдистые капли. И не верилось, что зима здесь бывает богатая в южное величавое. Сугробы на задний план будто прилепила димоверсия нейросети. Не заботясь о правдоподобии. Не было видно ни катафалка, ни дрог. Я подумала с ужасом, не придется ли мне всю дорогу до кладбища наблюдать, как пастор несет гроб по воздуху. Зрелище для местных привычное, но меня присутствие рядом со мной неведомых сил пугало. Я обернулась к даме. Она могла мне что-то рассказать о причине смерти моего мужа, и не то, чтобы я считала эту смерть чем-то из ряда вон выходящим. В эту эпоху нетрудно умереть от пневмонии, банального сепсиса Неудачного падения с лошади, а многие болезни вовсе никто не мог распознать. Лукея говорила, что я должна и докторам. Стало быть, смерть мужа не внезапная. Его лечили или хотя бы делали вид, что деньги берут не зря. Вера должна была знать об этом все. Пастор утверждал, что мужа она любила. Так мне как быть, с чего начать, чтобы себя не выдать. Я смирюсь. Пообещала я краем глаза наблюдая, что тем временем происходило на крыльце. вот вышел деверь, открылись двери словно сами по себе. Ефимка подошел и придержал створку деверь на него шикнул Пройдет время и я смирюсь, но это будет не сегодня. дама взяла меня цепкой ручкой в перчатке за запястье. я пока что стерпела. может мои слова она поняла примерно так же как и лукея. Происшествие заслонка и закономерно опасалась, что я что-нибудь выкину. Послушайте, что я скажу вам, Вера Андреевна, затораторила она негромко и на первый взгляд убедительно. Детей мы с Петром Аркадьевичем не оставим. Все внучатые племянники, мальчиков, как подрастут, в корпус, определим, а Лизоньку в пансион. Не пропадут. Я зыркнула на нее. На лице сострадания и готовность облегчить мою участь в глазах непонятный мне пока алчный огонь. Я боялась задавать вопросы, боялась, что скажу что-то, что вере должно быть очевидно, но дама была готова болтать без умолку на мое счастье. Главное, чтобы не вовремя не вынесли гроб. Ох! Милая Вера Андреевна, дама отцепилась от меня, но лишь для того, чтобы горестно всплеснуть руками и бережно промокнуть уголки сухих глаз. Вы только Петру Аркадьевичу три тысячи должны. С прошлого марта не отдаете, как после Гришенькиного рождения первое платье для выхода в свет пошили. Я осталась внешне бесстрастна. Мне попадались разные занимательные статьи, и я, естественно, не знала, насколько допустимо им верить. Раскольников убил старушку-проценщицу из-за 317 рублей. Или 320 тысяч на современные мне деньги. Хлестаков получил от Городничева взятку, равную 200 тысячам. Не те масштабы коррупции были в уездном городке. Ой, не те. Левша заработал 800 тысяч, что было более чем справедливо. Герман мог выиграть 2,5 миллиарда рублей. Не свезло. Прочие цифры я не помнила, да и мир этот не наше прошлое, но порядок цен я представить могла. Грубо взять один рубль к тысяче, и можно сесть в снег, потому что вера должна 3 миллиона рублей. Впрочем, паниковать преждевременно, если учесть, сколько добра в доме можно выставить на торги. Каких-нибудь пару дней назад я отправляла эти 3 миллиона, увидев объявление благотворительного фонда, и закрывала своим переводом сбор средств на операцию ребенку. Для меня эта сумма была неощутима, а теперь — три миллиона на платье, дура. Решайте, милая, — добавила моя нежданная доброжелательница с угрозой в голосе. Я у смертного адра Григория вам говорила или обитель, или двор. А вот про двор она упоминала уже не первая. Если она имела в виду двор императорский, как деверь, а не барские, как Лукея, то самое время потеряться в догадках. Почему Вера отвергала этот вариант? Стать с дамом платили неплохо. Да, я не смогу быть рядом с детьми, но у меня появятся деньги, чтобы оплачивать им няню, кормить их достойно и постепенно выплачивать долг. Придется пожертвовать либо благополучием детей, либо чувством собственной важности, как образцовой матери, но выбор однозначен. Черт! Я брала кредиты на развитие бизнеса в банке и в долг у братвы, но я отвечала за свои действия. Сейчас же на мне повисли невообразимые суммы, спущенные на сущую ерунду. Кроме двора и обители, какие еще есть возможности выкрутиться? Муж должен оставить наследство, если все работает так же, как в нашем мире, я могу его не принимать, и кредиторы будут решать свои вопросы за счет вырученных от продажи имущества средств если я не единственная наследница если жена в этом мире вообще ничего не наследует а только дети а вот тогда объяснимо желание приятные во всех отношениях дамы отправить меня в монастырь а детей забрать под свое крыло пока маленькие а потом просто избавиться от них а нет моя дорогая шиш я знаю что есть и другие варианты отозвалась я с прохладцей и сознательно соврала мне о них уже — Говорили? — Я над ними подумаю. — Кто говорил? — дама опять захлопала крыльями. — Леонидушка? И она выразительно стрельнула глазками в сторону моего деверя, который так и стоял у распахнутых дверей и усиленно делал вид, что его ничто происходящее не касается. — Милая, не связывайтесь вы с ним, он вас загонит в долговую яму. — Ага, значит, долговая яма на данном этапе мне еще не грозит. Это потрясающая новость. Но улыбаться, Вера, когда в дверях показался гроб с телом твоего бесконечно любимого мужа, не стоит. Пасты изящным движением отправил гроб прямиком на мою коляску. Лошаденка оглянулась на домовину и коротко заржала, жалуясь, что судьба ее и без похоронных процессий не в фунт изюму. Все присутствующие, кроме лошади, тут же почему-то обернулись ко мне. Я... Растерялась? Вера Андреевна, окликнула меня дама. Где дети, ехать пора. Да вон местечко для вас еще осталось. Дети не поедут, выдавила я, догадываясь, что решение мое не брать их на похороны было правильным. Местечко, на которое указала моя чрезмерно заботливая родственница, подразумевалось на моей коляске. Детям же, по моему глубокому убеждению, Соседствовать даже с самым горячо любимым ими покойником абсолютно ни к чему. Кем бы ушедший в мир иной человек детям не приходился, им не стоит знакомиться со смертью так рано. Тем более, что и я это помнила четко. Мои дети ни разу не спросили, где их отец. К лучшему, несомненно, это все к лучшему. То, что родители относились к детям с традиционной для этого века прохладцей, что все их общество грубая, небрежная нянька, что матери они стеснялись, дичились и называли ее навы отца хорошо, если узнавали в лицо. Легче начинать все сначала, а кое-что можно удачно обойти, как смерть моего мужа. Моя бабушка завоевала мою любовь, хотя ей было сложнее. Я знал родителей, любила их, была к ним привязана. У меня отличный учитель. Главное — вспомнить ее уроки. Шаг за шагом, слово за словом, день за днем, и мои дети забудут, что когда-то их мать требовала от них беспрекословного повиновения, тишины, подчинения даже для взрослых абсурдным правилам. Я стану, должна, обязана стать для них человеком, который всегда будет на их стороне. Я понаблюдала... Как открывает ротик дама, совсем как рыбка, уткнувшаяся в аквариумное стекло, запахнула шубу и пошла к коляске. «Да что вы! Как можно, Вера Андреевна!» Опомнившись, закудахтала мне вслед дама, я посмотрела на пастыря, как он расценит мое решение. Но ему формальности были безразличны, он не спеша побрел в авангард похоронной процессии. Я заключила, что присутствие детей, несмотря на предупреждение Лукеи и квохтани дамы, выдуманная людьми дурная традиция. Никто не грозился объявить моих детей быстрюками, кроме досужей молвы, а на нее мне плевать. Я, проклиная неудобное платье и тяжелую шубу, без посторонней помощи взобралась на свободное место рядом с гробом. Пастырь разместил домовину одним концом на сложенном капюшоне, другим она заходила на место кучера и фимке я посочувствовала больше, чем себе. Мне пришлось забиться между гробом и бортиком, но места хватило. Холодно будет сидеть на открытом ветру, но если поднять воротник и спрятать руки в широких рукавах шубы, не критично. Все обрадованно засуетились, как это обычно бывает на похоронах, где до покойного никому откровенно нет дела. Дама и ее муж сели в одну коляску, мой деверь в свою, стоявшую дальше всех вертлявый юноша в третью. Пастырь взмахнул руками, подошел Ефимка, взял по воде моей понурой лошади, и мы тронулись по свежевыпавшему, но уже поплывшему снегу, под странное мерцание воздуха над головой пастыря я провожал в последний путь человека, которого, по крайней мере, кто-то один беззаветно любил. Могут ли люди в таких вещах ошибаться? Могло ли быть так, что между мужем и Верой были не самые лучшие отношения? Или играть, чтобы все были уверены, что это любовь до гроба? Ха -ха. Пусть нет ничего смешного, ни у кого не достанет умения, и я должна рыдать и убиваться, я не смогу, что бы вы от Веры не ждали». Я сидела с каменным лицом и рассматривала серые, расчерченные стволами и длинными ветками деревьев улицы города. Летом здесь, наверное, очень красиво. Сейчас казалось, что каменные и деревянные дома зарешечены. Сугробы в половину моего роста, люди и сани, неторопливо ползущие черт знает куда. Дамы поднимали длинные юбки, месили кашу под ногами, мужчины рангом пониже скакали через лужи. Господа поважнее загребали носками сапогов подтаявший снег, и штаны у них были мокрые, как и подолы пальто и шуб. Но было теплее, чем у нас зимой. А может, тело Веры привыкло, в отличие от меня? Да, сомнений быть не может, она заколена и приучена к холоду. Мне терпимо даже на полуголодный желудок, когда до сих пор болят легкие тела, а изнеженный человек моего времени уже обрывал бы телефон скорой помощи или семейного врача. Я не только без особых последствий пережила вчерашнее происшествия. Или не пережила, ведь если допустить невероятное, то в тот момент, когда я погибла в своем времени, Вера умерла здесь, и я оказалась в ее теле. Она выходит в моем. Тогда обречено все, чего я за свою жизнь успела добиться. Но эти опасения отдавали уже серьезным психиатрическим диагнозам. На нас смотрели. Аристократы поворачивали головы. Простолюдины указывали пальцем и подолгу разглядывали. Я старалась придать лицу несчастное, потерянное выражение и мысли о долгах способствовали. Итак, тетка, или кем она мне приходится, по-родственному напомнила о долге. Возможно, она знает не все суммы, которые то ли мой муж, то ли Вера успешно занимали у их семьи. Леонид сказала купце и каком-то графе. Эти тоже наверняка записка. Обстоятельства ее передачи намекали на скрытность и осторожность, которые и мне необходимо соблюсти. Я сунула ее в рукав, и у меня до этого момента не было возможности ее прочитать. Не потеряла?